Туле она деловито вытерла слезы и уже иным тоном, тоном патронессы и боярыни, послала Машу прогуляться по станции. Машеньку кальнул тон, но она не слушалась. Тула пряталась в серых зимних сумерках. Низкое пасмурное небо было сплошь в черных столбах паровозных дымов и белых фонтанчиках пара И Маша невольно залюбовалась Этим еще необычным для России Новым пейзажем А когда насмотрелась вдоволь Подняла голову И в окне санитарного поезда Напротив Увидела Аверьяна Леонидыча Беневолинского Увидела С фотографической отчетливостью Освещенного свечой В четкой раме окна Он улыбался и что-то говорил невидимым собеседникам. А окно было высоко, и Машенька напрасно подпрыгивала и размахивала руками. «Не велено пущать! Никого не велено! Заразы боятся!» Грузный, усатый кондуктор курил у ступеньки вагона вместе с таким же солидным санитаром. Оба равнодушно глядели мимо Маши. «В вашем вагоне!» Мой жених, я видела в окно, неверено Так позовите же его, господи, вольно определяющийся Беня. Нет, нет, Беня Беневольинский, это другой, другой. Она точно не знала, под какой фамилией ушел в армию ее жених, и поэтому сразу же отошла от тамбура и вновь стала смотреть в окно, за которым только что так ясно видела Аверьяна Леонидыча. В оконной раме долго никто не появлялся. Маша уже испугалась, что он ушел или что ей показалось. Потом он вновь ясно и отчетливо возник за стеклом, улыбнулся, повернул к ней голову. «Аверьян Леонидыч!» Что было сил, закричала Маша, «Аверьян Леонидыч! Это я! Я!» А поезд дернулся и пошел. И Беневолинский продолжал так же упорно и незряче глядеть на Машу, глядеть и не видеть. «Это я!» Маша сорвала с головы платок, замахала им, стараясь прыгнуть повыше, Поезд шел медленно, и она, размахивая платком и подпрыгивая, шла рядом. А глядел в упор, глядел и не узнавал, и Маша не понимала, что смотрит он из освещенного вагона в густые сумерки и, глядя на нее, ничего не видит. «Гляко, стриженная!» — громко сказал кондуктор. «Жених говорит». Ах, фамилию не зная тента из тех, значится, из гулящих, которых полиция стеревет. Чтоб все видели, кто они из себя. Тьфу! Лярва!» — плюнул санитар, проезжая мимо Маши. Маша не слышала этих слов. Беневолинский видел ее. Видел? В этом она не сомневалась. Видел и не узнавал. Почему? Почему? Просто не узнавал или забыл, не пожелал узнать или не осмелился. Но главное было не в этом, не в этом. Главное, он был жив, жив. И Маша точно проснулась, точно перевернулась внутри самой себя. Отныне... Она должна была, обязана была разыскать его, под какой бы фамилией он ни числился. С алексинской стремительностью она вошла в купе после второго звонка. Носильщик еле поспевал следом, а Александра Андреевна не успела удивиться. Чемодан, баул и корзинка странным Чужим голосом сказала Маша, «Скорее же! Я остаюсь в Туле, Александра Андреевна, прощайте!» И вышла из купе. 28 декабря произошло решающее сражение возле деревень Шипка и Шейного. Войска генерала Скобелева без артиллерийской подготовки начали атаку и умело маневрируя, соединили с войсками генерала-святополк Мирского, заняв деревню Шейного. Армия «Веселя-Паши» оказалась в полном окружении и сложила оружие. Передовой колонной отряда Родецкого командовал Михаил Дмитриевич Скобелев. Приняв назначение, он специальным рапортом попросил великого князя-главнокомандующего откомандировать в его распоряжении генерал-майора Струкова, обосновав эту просьбу следующей оценкой. Генерал Струков обладает высшим качеством начальника в военное время, способностью к ответственной инициативе. Николай Николаевич Старший, получив рапорт, поначалу засопел и зафыркал, но отказать в просьбе не решился. К тому времени... Скобелев II был не только героем плевнинских штурмов, но и победителем веселя -паши. К тому времени генерал Гурко разгромил армию Сулеймана под Филиполем. Турки совместно бежали. Бежали без боев, откатывались к Константинополю. Русские лишь преследовали их, и на острие этого преследования шел кавалерийский отряд генерал-майора Александра Петровича Струкова. Начав эту войну лихим набегом на барбожский мост, он же и заканчивал ее на подходах к Константинополю. 19 января турки запросили перемирие. Военные действия между Турцией и Россией с ее союзниками Румынией, Сербией и Черногорией были прекращены. Русские войска выходили на демаркационную линию, разделявшую обе воюющие стороны. Кровавая девятимесячная война заканчивала с полным военным разгромом блистательной порты. Затихнув на полях сражений, война перешла в уютные кабинеты. Европа единым фронтом выступила против русских условий мира, а в особенности против создания автономного болгарского государства. Ощутив поддержку, турецкое правительство начало упорствовать. Глава турецкой делегации Сефет Паша решительно воспротивился требованию признать единую автономную Болгарию. Тогда граф Игнатьев, руководивший переговорами с русской стороны, навестил главнокомандующего великого князя Николая Николаевича в Адрианополе. «Английская эскадра стоит в пятнадцати верстах от Константинополя», сказал он. «Это значительно ближе, чем штаб вашего высочества». Главная квартира русской армии была переведена в местечко Сан-Стефано, расположенное на том же расстоянии от турецкой столицы, что и английские корабли. На другой день в Сан-Стефано состоялся большой военный парад, и турецкое правительство сразу стало сговорчивее. 19 февраля 1878 года был наконец-таки подписан предварительный мирный договор между Россией и Турцией. В договоре признавалась автономия Болгарии с самостоятельным правительством и земским войском и полная независимость Румынии, Сербии и Черногории. России отходили три южных уезда Бессарабии, а также около полумиллиона – квадратных верст территории в Малой Азии с городами Ардаган, Карс, Боезет и Батум в счет уплаты убытков, которые понесла Россия в этой войне. 200 тысяч русских солдат и офицеров, убитых, искалеченных и пропавших без вести, не входили в число этих убытков. Сан-Стефанский договор породил скрытую войну в Европе. Англия, Австро-Венгрия, Франция усилили дипломатический нажим. Истощенное войной русское правительство вынуждено было передать на международные обсуждения некоторые статьи договора. Конференция европейских держав открылась 1 июня 1878 года, войдя в историю под названием Берлинского конгресса. На конгрессе председательствовал канцлер Германии Бисмарк, игравший роль арбитра, но на деле всячески поддерживавший притязания Австро-Венгрии. Россия оказалась в изоляции. В результате длительной дипломатической борьбы, закулисных интриг и прямых угроз европейских стран обеспокоенных усилением русского влияния на Балканах, Сан-Стефанский договор во многом был пересмотрен. Единая Болгария была искусственно разделена. Северная ее половина, от Дуная до гор Стара Планина получила статус автономного княжества. Южная оставалась провинцией Турции под названием Восточная Румелия. Двумя месяцами позже в небольшой Софийской кофейне сидели два молодых офицера — подполковник с иссеченным шрамами лицом и штабс-капитан. Подполковник хмуро курил, а капитан просматривал длинное письмо. К столу подошел пожилой болгарин, молча поставил «Кашковал», «Хлеб», «Кувшин вина», «Скару подам, как готово будет», сказал он меня могут спросить предупредил подполковник я укажу дэви ее сладко благодаря ви подполковник разлил вино в глиняные чашки на здраве брат на здравие гавриил братья выпили и федор с молодым аппетитом накинулся на еду гаврил нехотя отщипывал хлеб Спросил скорее, чтобы нарушить молчание, чем из любопытства. «Что пишет Василий?» «Изволь», — Федор развернул письмо. «У Маши благополучно отрастают волосы, начала музицировать, Коля в гимназии. Далее идёт нечто невразумительное. Он, видишь ли, не согласен с графом Толстым». А если кумиры ваши начинают излагать ложь, уйдите, дабы сохранить великую любовь в сердце своем. Вот почему я решительно попросил освободить меня от обязанностей учителя. Как это тебе нравится? Каждый волен поступать согласно собственной совести. А деньги? Деньги как он будет зарабатывать? Олексины стали думать о деньгах. Невесело усмехнулся говорил: «Васька прав, Федор. Не сотвори себе кумира. Есть люди, которых ничему не учит жизнь, брат. И знаешь, они мне по душе. Им можно доверять. А вот тем, которые все время тщатся попасть в ногу с веком...» Он помолчал. «Кумир Федька...» Может быть, в разном обличье. Ты не находишь? Карьера — это ведь тоже кумир. Возможно. Федор достал из стоявшего на полу саквояжа измятый пакет. Знаешь, что это? Рекомендация полковника Бордельфон Борделиуса. Хватило же у меня характера самому себя отрекомендовать. И заметь, не в гостиной. Не понял. Извини. А я понял что мое предназначение — служить Отечеству в военном мундире. Напыщенно сказал Федор, кинув пакет в саквояж. Васька, конечно, блаженный, но куда честнее нас поступает. Страшно не тогда, когда кумир рушится, страшно, когда он создается».